Обеспечение основного потока добавления ценности. Найти применение некоторых специфических инструментов производственной системы Тойоты, возможно, будет труднее. Так, для адвоката нет смысла, сидя за столом, ждать, пока ответственный за перемещение материалов доставит ему карточку с просьбой составить очередную записку по делу для представления в суд. Однако... В работе большинства юристов есть множество повторяющихся процессов, на которые полезно взглянуть с точки зрения потока добавления ценности. Возможно, чтобы повысить эффективность процесса, придется реорганизовать структуру, в рамках которой существует поток добавления ценности. Эти несложные шаги принесут организации огромную пользу. Как уже отмечалось, Ключ к применению бережливого производства в любых условиях состоит в том, чтобы сосредоточиться на операциях, добавляющих ценность, и работать над устранением потерь. Для операций в сфере услуг эта задача несколько сложнее, поскольку определение потребителя и выявление его потребностей могут вызвать некоторые трудности. Когда бухгалтеру Глену Уменгеру, Было поручено разработать первую систему учета для нужд управления на заводе Toyota в Америке, он для начала ознакомился с производственной системой «Тойоты». У Мингеру стало ясно, что ему не нужна такая сложная система учета, как та, которую он использовал на прежнем месте работы. Система, созданная для Toyota, была проще и гораздо эффективнее. В системе Toyota Так мало запасов, что сложные системы их учета здесь не нужны. Инвентаризацию материальных запасов можно значительно упростить. Toyota проводит данную процедуру дважды в год. Кроме того, это делают рабочие команды, что упрощает процесс. Для команд, которые занимаются подсчетом запасов, подготавливаются специальные ярлыки. Запасы подсчитываются в течение 10 минут в конце смены и записываются на ярлыках. Сотрудник бухгалтерии собирает ярлыки и вводит данные в компьютер. В тот же вечер все запасы сосчитаны и учтены. Дважды в год они тратят на эту работу несколько часов, и дело сделано. Самое важное здесь то, что определить ценность при сервисных операциях в сфере услуг и ремонта невозможно без предварительного изучения основного потока Добавление ценности. Такой основной поток представляет собой некоторые технические операции, как мы видели на примере с почтовой службой Канады. В юридических службах сотрудники являются частью основного потока добавления ценности. Как только вы определили основной поток добавления ценности, тут же станут ясны функции всех вспомогательных технических операций для поддержания этого потока. Чем более бережливым является основной поток, тем более бережливыми можно сделать вспомогательные операции. В большинстве случаев желательно начать с применения производственной системы Тойоты к основному потоку добавления ценности, постепенно включая в ее сферу вспомогательные функции. В последней главе мы поговорим о том, как извлечь из подхода Тойоты более масштабные уроки и что они могут дать вашей компании.